Глава 5. Я смог принять тот факт, что мой спланированный поход через торговый центр в поисках магазинов оружия был бесполезным. Но то, что в моей компании появилось два человека с таким же даром, как у меня, хоть слабо, но радовало. Коротко посовещавшись с Орловым и новенькой Лизой, узнал один немаловажный фактор – дождь повторяется. И подалые капли попадать нельзя, последствия будут необратимые. Собственно говоря, Демонесса не обманула. Посмотрел на Анну, которую никто кроме меня не видел, и спросил у нее об этом скромном моменте. Она кивнула головой и на всяческие возмущения, мол, какого хрена ты молчала раньше, лишь пожала плечами. Час от часу не легче. Мы приняли решение вернуться на крышу, дабы не плутать по торговому центру и спуститься по пожарной лестнице вниз. Дальше продолжить свой путь через подземную парковку на внутренние склады магазина где вполне возможно было самое безопасное от дождя место. К тому же там должно быть продовольствие. «Ты уверен, что там склады?» Сухо спросил придурка третьего уровня. «Да, я здесь работал в вейп-шопе. Забирал оттуда коробки. С пеной у рта, говорил он. От одного его вида меня воротило из-за того поступка. Больно это по-скотски, но не мне судить». В торговом центре было большое сочетание всех возможных торговых лавок от гурмана до мастер-бензопил. И, собственно говоря, на складе можно было найти множество плюшек. Мы вернулись на крышу после того, как переждали дождь. Я было сунулся в дверь, но меня притормозил оклик Анны. Высунув руку под мелкие капли, с удивлением посмотрел на ожоги, что подтвердило все ее слова. Все люди за спиной молчали в ожидании моего решения. Я совершил ошибку, не засек, сколько длился ливень. Лишь когда он закончился, с удивлением посмотрел на электронный циферблат. Но зато засек, как быстро испаряются лужи. Примерно 10 минут и все, Как будто никакого дождя и не было. Это ли не чудо? Обернулся на людей за спиной и, кивнув головой, раскрыл дверь. Не сказать, что мне нравилась идея кого-то оберегать. Но чем больше народу, тем будет проще. Они имеют право жить. Хоть Анна постоянно твердила мне про естественный отбор. «Как думаешь, что дальше будет?» Нежный голос Лизы привлек мое внимание, я повернул к ней голову. Еще раз присвистнул в голове от ее внушительного вида и ничего не ответил. Возвращаясь к просмотру площади под ТЦ с крыши, приметил еще группу выживших. И вроде как среди них тоже был человек со способностями. «Есть ли смысл собрать подобную мне группу людей? Защищаться вместе, например?» В голову пришел образ из кинофильма, где главный герой строит свой форпост, развивая на территории своей новой общины скотоводства, садоводства и производства. Почему бы и мне подобное не сделать, раз уж у нас такой кромешный издец настал? Я слегка нахмурился. Присел, потерял из виду выживших, но приметил довольно-таки большую по численности группу медленных, вышедших из ТЦ и направившихся к стальным воротам подземной парковки. «Нет». Один с такой группой я не справлюсь. Не дай бог поцарапают, тогда пиши пропала. Мне не пробраться через них к воротам. А если и удастся, то они последуют за мной. Людей с собой брать нельзя, перебьют. Да и драться даже с таким десятком зомби, которые окружат. Выносливость закончится. Хотя я с этим еще не сталкивался и не знал, сколько трачу на каждый взмах. Идея драться против толпы самоубийства. Медленно и вплотную приблизились к стальному заграждению и, к моему большому удивлению, целенаправленно принялись долбить ворота, пытаясь их выломать. Конечно же, у них ничего путного из этого не вышло. Но громкий звук, эхом раздавшийся по внешней территории торгового центра, привлёк других бродячих. В конечном итоге потенциальных врагов стало раза в два больше. Спасенные блуждающие по крыше тоже среагировали на громкий металлический звук. И подойдя к кромке крыши с волнением, охами и ахами пялились на мертвецов. Их эмоции раздражали. Ну вот какой смысл раньше времени паниковать и наводить смуту в небольшом обществе, когда до противника еще нужно добраться. А уж те, между прочим, вряд ли попадут к нам. Орлов присел рядом со мной, шикнув на выживших. Посмотрел на мертвецов, присвистнул и спросил. На кой черт они ломятся туда? А сам не понимаешь? Ответил вопросом на вопрос, даже не поворачиваясь к оппоненту. «Живые там. Мне кажется, это очевидно. А мне кажется, нет». Я повернулся, чтобы посмотреть на лицо этого идиота. И кажется, только одним своим недовольным видом понизил его самооценку и развитие на несколько уровней вниз. «Он действительно считает, что эти медлительные существа просто так собьются в стадо и пойдут? Ну, например, добывать себе средства для передвижения?» но они же разумные. А там склады. Значит, они им тоже нужны. Там еда и…» Мои брови удивленно поднялись вверх, я цокнул языком и покачал головой. «Отныне я не сомневался, Сашенька у нас идиот. причем полный. Не тому новый мир подарил способности. Ох, не тому. Определенно медленные чувствовали жизнь на приличном расстоянии. Или же запах крови». Но никак не могло существо, у которого в мозгу осталась лишь единственная функция съесть другого, так размышлять, как думал Орлов. С таким мышлением, Александр, я встал с колен. Ты одного уровня развития, как и эти. Кивнул головой вниз. Я не знаю, сколько ты за этот день мертвецов перебил. Но чтобы такую хрень пороть, нужно быть конченным идиотом. Грубо, но правда. Может, что-нибудь поймет для себя. Но в играх... «Это не игра. Пойми это!» Сухо ответил я, поворачиваясь к живым в поисках Лизы. Лиза стояла на другой стороне, что-то высматривая внизу. И нехотя приметил, что все люди смотрят на меня с каким-то торжеством и вопиющим интересом. От этого внимания мне стало не по себе. Если бы не они, я бы уже давно перерыл всё ТЦ, не волнуясь за жизни других. И уж точно бы спокойно прокачался. Анна, которая, как всегда, появилась очень неожиданно, обхватила сзади мою шею и ласково прошептала. «Давай оставим их здесь, м, милый». «Отвянь! Я серьезно, Но зачем тебе они? Общество построить хочешь? Создать город, который доблестно отражает все опасности? Тебе самому-то не смешно?» В ее голосе послышались истеричные нотки. «Ты только посмотри на них! Ничтожество!» Обернулся. Посмотрел на шикарную женщину, хмыкнул и решил ничего не отвечать. На долю секунды я допустил мысль оставить всех. Но она слишком быстро улетучилась. Но Анечка у нас, оказывается, умела подлить масло в огонь. Не боишься, что твою добычу у тебя отберут? На сей раз я не стал себя сдерживать. Схватил ее за плечи и грозно посмотрел в красные глаза. Тебе заняться больше нечем. Все-все-все. Она замахала ручками, как бы сдаваясь. Это просто мысли вслух. Я ж понимаю, что ты так быстро не изменишься. Несмотря на новую реальность. Как обожжёшься о свою мораль, так? Замолчи. Она ласково улыбнулась и, выкручиваясь из моих рук, пробормотала. Мол, либо адаптируешься, либо скоро умрёшь, красавчик. И потерялась в толпе людей, которые просто ее не замечали, но с удивлением уставились на меня. Все в порядке. Ко мне подошла Лиза с шокированным лицом. Ты лекарство прекратил принимать? «Нужно где-то их достать?» «Да с чего ты это решила?» Я поднял брови вверх, возмущаясь. «Никакие лекарства мне не нужны». «Ну-ну». Блондинка поджала губы и добавила. «Здоровые люди не разговаривают сами с собой». И посмотрела вниз. «Ого, смотри». Отбросив всяческие мысли, проследил за ее взглядом и присвистнул. В «Тот момент, когда я разговаривал с Анной, а все это видели как припадок душевнобольного человека». У ворот подземной парковки начался движ. Орда мертвецов засуетилась с большим остервенением, пытаясь проломить ворота. Только вот один за другим замертво падали. Мне не было видно, кто и чем там убивает, ибо сама крыша загораживала обзор. Но когда послышались человеческие крики, что-то дернуло в душе тонкие струнки героизма. Деликатно отодвинул Лизу от стального корпуса защиты пожарной лестницы, крикнул «Ждите здесь!» И скользнул по красной лестнице вниз. В мгновение ока я оказался на земле. А еще, спустя пару секунд, с учетом того, что я был быстрее трех человек сразу, начал вырезать стоящих ко мне спиной медленных одного за другим. Один взмах, три головы с плеч. Со спины подла, но наверняка. Девица со странной бас-гитарой раскидывала по очереди мертвецов этим самым музыкальным инструментом которые протискивались сквозь полуоткрытые ворота, отправляя их уже наверняка к прародителям. Девка с флейтой, которая прикрывала ее, с некоторым восхищением глянула на человека, который словно неуловимый ветер скользил и выкашивал задние ряды мертвецов. Очередная огненная игла пробила глазницу высокому монстру, от которого Мария уже не могла увернуться. «Спасибо!» – кинула она через плечо, пробивая очередную черепушку своей гитарой. Я тоже заметил бойцов, которых ранее скрывал козырек, И с удивлением приметил орудие в руках синеволосой девицы с подозрительно яростными глазами. «На кой хрен драться гитарой?» А когда девка швырнула гитару в толпу, а та, снеся несколько голов, вернулась к ней обратно в руки, сомнений не осталось. Она тоже одаренная, как и я. К сожалению, мне не хватило опыта в бою, чтобы не отвлекаться на что-то иное, забывая про то, что стою в толпе врагов. Мерзкая рука, схватившая меня за плечо, могла принадлежать только одному существу. Извернулся, споткнулся и чуть было не упал, но вторая рука удержала меня за грудки. Мерзкая пасть приближалась к моему лицу, как яркая вспышка где-то с левой стороны пробила висок медленного, и тот, отпуская меня, упал. «Твою ж мать! Что в башке твоей?» Злобный крик Лизы привлёк не только мое внимание. В ее руках был полуметровый посох с мини-шаром на конце. «Волшебница!» – улыбнулась появившаяся рядом Анна. «Смотри-ка! Пользоваться манной умеет! Не то, что ты со своей тычинкой!» Сама хихикнула от своей шутки и испарилась в дымке. Я благодарно кивнул Лизе и вернулся в бой, уничтожая подошедших на крик девицы и мертвяков. У девки с гитарой был помощник, как оказалось. Только вот его оружие немного удивляло. То ли флейта, то ли обычная трубка в стиле майя или других американских коренных племен выстреливала огненными иглами, которые прошивали голову насквозь. Наше присутствие дало им некий знак, от которого они стали действовать еще более активно. В скором времени площадка около ворот подземной парковки была усеяна трупами. Повсюду была кровь и отвратительный запах. Через ворота, которые были слегка приоткрыты, протиснулась синеволосая девка и ее короткостриженная подруга в черном спортивном костюме. Они приветливо улыбнулись и подошли к нам. Только я сразу же развернулся и пошел обратно туда, откуда пришел. Эй! Громкий голос девки в костюме заставил меня остановиться. Ты куда это? Я ничего не ответил и пошел дальше. Лиза тоже что-то прокричала, но я их не слушал. Почти у самой пожарной лестницы меня догнала синеволосая девчонка, обогнала меня и встала передо мной. Да что с тобой такое? Ее голубые глаза вопросительно всматривались в мое лицо. Пойдем к нам! С нашей силой мы легко справимся с любым монстром. Или ты больше соло-игрок отвяни. Я просто обошел ее и начал взбираться по лестнице: Один ты не выживешь это не какая-то компьютерная игра, а новая реальность. У тебя не будет шанса сохраниться или спастись. Какого черта ты вообще туда поплелся? Наверху есть люди, которых я спас, и им нужно туда на склады. Или ты думаешь, что я пошел расчищать площадь, чтобы вам помочь. «Нет, с вами это вышло просто быстрее и безопаснее». От моей фразы, казалось, ее лицо перекосило гримаса возмущения. Но подоспевшая Лиза и девица в спортивках небрежно махнули в мою сторону. Я же только услышал. «Отстань от него. Он не от мира сего». Эта парочка, как и я, искали оружие, снаряжение и провиант. Они несколько удивились, когда вслед за мной спустилось еще человек 15. В общей сложности на такую группу бесполезных приходилось пять одаренных, что повышало шанс на выживание. «Почему вы не ушли на склады?» – спросил я новую синеглазую знакомую. Смысл было держаться у ворот. «Нам же придется оттуда выходить рано или поздно. Мы просто осмотрели парковку, и когда сунулись к дверям, услышали шум у ворот. Собственно, дальше сам все видел». «Глупость!» Я покачал головой, внимательно рассматривая машины на подземной парковке. «Пошли бы на склад, закрылись бы там. На двоих провизии хватит с головой. А там вышли бы через пару недель, и здесь точно уже никого бы не было». «Так в этом уверен?» Маша покосилась на меня. «Спорим, до дождя ты был обычным задротом, а сейчас из себя строишь героя и защитника. И спорить нечего». Я обогнул колонну, с подозрением посмотрел на мусорные баки и кивнул своим. «Чисто. Мои люди замерли за моей спиной». А я, в свою очередь, невозмутимо пялился на большую стальную дверь. «Склады!» «Будь осторожнее, милый!» Голос Ани зазвучал где-то со стороны, но я проигнорировал ее. Металлическая дверь была плотно закрыта. одаренные, как и я, по очереди попытались потянуть ее на себя. Но словно что-то удерживало их изнутри. Может быть, там другие выжившие? Только вот после того, как Маша ударила своим артефактом по металлическим ручкам... С обратной стороны послышались утробные стоны и что-то начало бить по дверям. Человеческих голосов не было. Следовательно, этот звук мог исходить только от медленных. Пока ребята решали между собой, что делать дальше, сказал, мол, пойду еще осмотрюсь, и спрятался за самой дальней колонной, скидывая рюкзак на пол. Как интересно. Голова Анны нависла над моим рюкзаком, она повернулась ко мне, улыбнулась и подытожила. «Значит, не доверяешь ему? прячешь предметы и никому не хочешь показывать? Я промолчал, доставая бумажку и два кристалла белого и зеленого цвета. Ух ты, Ее глаза загорелись. Еще артефакты. Они многовато ли для первого дня? Она состряпала ехидную рожицу. Кристалл, обжигая кожу на моей ладони, раскололся на мелкие-мелкие камушки, которые, как только упали на пол, стали во что-то превращаться. Спустя несколько секунд перед моими глазами лежали новенькие черные ботинки. «Это что за...» Та самая херня, будто бы почувствовала все мое недовольство на себе, послала на сетчатку глаз собственное описание. Скороходы. Слот. Обувь. Уникальность. Обычные. Описание. Ничем не примечательные ботинки, придающие уверенности к походке и дарующие лишь малую крупицу ловкости». Дополнительный показатель плюс 15 единиц ловкости, плюс 2 единицы выносливости. Впрочем, довольствоваться можно и малому. Подавляя праздничное чувство, я словно распаковывал подарки. Сжал в руке зеленый кристалл, который также обжёг мою ладонь. В этот раз на полу появилась мантия. Китель. Слот. Верх. Уникальность. Обычная. Описание. Мантия обладает природным иммунитетом гнили. Дает плюс пять к показателю запаса очков жизни, интеллекта, ловкости. Подобный подарок судьбы был, пожалуй, идеальным завершением сегодняшнего похода. «Это ж получается мне теперь насрать на царапины мертвяков? Они не смогут меня заразить?» «Все правильно, ты понял», – кокетливо подтвердила Анна, коснувшись моей руки. «Правда, оно защищает только тело, а не лицо и ноги. Нюансы есть везде», – довольно кивнул. Я сбросил с себя старый балахон, пошарпанные временем кеды, и надел на себя обновки. Не сказать, что я ожидал какие-то новые ощущения, но они были. Пока я не смог объяснить, как чувствуется прибавка к основным атрибутам. Ведь я не в игре. Анна выглядела довольной. Что не могло не броситься в глаза. Казалось, она искренне радуется тому, что я стал более защищенным от внешних раздражителей. «Круто смотрится». Пролепетала Она. Меня немного смутила ее реакция. «Ань, скажи, пожалуйста, зачем ты здесь? Зачем опекаешь меня?» Она прикусила нижнюю губу, облокотилась на стену и скрестила руки на сексуальной груди. И как же она не боится запачкать белое платье? «Я же уже говорил о тебе, Андрюш. Ты чудо и мое чудо. Я хочу, чтобы ты был моим в новом мире. Мне кажется». Но я уже не слушал. Я протяжно выдохнул, вскинув взгляд к потолку и понял, что нихер было интересоваться. Никак не могло в голове уложиться то, зачем я ей. Что она вам не такого нашла? Да и вообще, какого черта пришла в мой дом? Последним пунктом оставалась белая бумажка, которая аж завибрировала, когда я взял ее в руки. Маленькие микротоки покалывали ладонь, и перед глазами появились очередные строчки нового навыка на выбор. Пассивный навык. Воля клинка. Уровень 5. Описание. Изучив этот навык, вы станете полноценным обладателем техники клинка. Ваш уровень владения меча станет максимальным для вашего текущего уровня. Пассивный навык «Вампиризм древнего». Уровень 5. Описание. Изучив этот навык, вы станете полноценным обладателем техники древних. Ваши атаки получат эффект вампиризма, который будет возвращать 5% от нанесенного урона в запас очков жизни. Выбор был очевидным. Но сейчас я не стал ничего использовать. Со стороны улицы, где мы закрыли ворота перед тем, как спуститься на парковку, доносился шум. Яростный скрежет металла взбудоражил мою кровь. Хищно оглянувшись на Анну, я с неестественной для человека скоростью покинул парковку и удивленно уставился на гостей.